Глава 15. Так собираемся к выезду. Возможно, столкновение с воинской частью, поэтому защита по максимуму. Командую я своим. Жаль, что у нас нечем воевать с БТРом, нет ни РПГ, или хотя бы пулемета на 12,7 мм. Если только я подберусь поближе, смогу застать новых бандитов врасплох. Одна надежда на такую возможность в прямом столкновении. Но... Это чревато потери всей команды после пары очередей из крупника. Или можно понаделать бутылок с бензином и фитилем. Существует теоретическая возможность закидать один из БТРов и поджечь его. Можно узнать состав горячей смеси в интернете, пока он не отвалился. Что я и сделал, поняв итоги, что не все так просто. Горючую смесь КС с самовоспламенением нам не создать. Запалы тоже. Остаются только классические бутылки с бензином, и горящая пробка из ткани, сделанная на скорую руку. С моим умением подобраться сзади незаметно не совсем безнадежный вариант, попробовать можно. Только мне однозначно лучше тогда воевать на чужой территории, уничтожая противника из незаметности, чем бегать с горящей бутылкой за боевой машиной, слыша, как она расстреливает твоих друзей. Да и воевать с простыми местными парнями, нашими потенциальными союзниками в новом мире, однозначно не стоит, Разбираться лучше только с новыми главными в части бывшей Росгвардии. Пока я закидываю проценты за зомби и подвернувшихся под руку жителей, поднимаю еще регенерацию. Уровень 12. Навыки, сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 8,16. Регенерация 7,16. Познание 6,16. Умение, незаметность 8,8. Прыжок 3,8. Сам иду прогуляться по поселку. Ира пока контролирует всю жизнь сверху в прицел карабина. Дохожу с Олегом до базы бандитов и собираюсь освободить зараженных. Пока есть дармовые рабочие руки, есть кому оттащить туши на берег. Там как раз стоит плавучая баня. Можно без особых проблем погрузить туши монстров на платформу, чтобы с грузом на нижних лапах отправить на дно в другой стороне озера. Для подкормки ракообразных и чтобы не возиться с земляными работами лишнего. Олег, стоя сбоку, распахивает первую дверь и с облаком смрада из комнаты камеры вылетает на меня ничего не примечательная «тройка», которая освобождается, будучи выманена мной во двор после череды ударов по башке, чтобы меньше хлопотать с ней в подвале после неминуемого освобождения. Из второй комнаты выбегает всего-то «двойка». Я также глушу ее ударами и вывожу на открытое место, где оставляю лежать на траве. Олег, как вылетает из подвала. Едва хватило силы воли двери закрыть, такая вонища. А придется пленных посылать, чтобы хоть немного там помыли и кости человеческие собрали для захоронения, распоряжаюсь я. Заместитель со мной полностью согласен, отправляется искать конвоиров, чтобы передать распоряжение. Совсем еще не скоро стены и пол избавятся от запаха, но немного уменьшить его возможно, тем более, что пока есть кому, кто не может отказаться от такой вонючей работы». Теперь, впрочем, всегда найдутся желающие много и многое тяжело работать, лишь бы жить в таком защищенном месте со своей семьей и получать вдоволь еды. Можно и не вдоволь, а просто что-то получать. Местные провели уже фильтрацию пленных, кого можно с оговорками оставить в поселке, а кого гнать под угрозой расстрела. Смазлевую бобенку, конечно, оставляют жить здесь. Тут я понимаю мужиков, да и вообще на изгнание намечено всего-то восемь человек. Договорились, что мы вернемся вечером, Тогда я окончательно всех проверю и агнцев, и козлищ. Пока пусть работают, таскают трупы руками с дорогим маникюром и не отланивают. Всех отделю друг от друга, правда, возможно, сюрпризы в таком случае. Никто толком не знает, кто и чем занимался при бандитах и как зарабатывал благоволение жестоких хозяев. Мы с Рой выезжаем первыми на легковой машине малолитражки «Тойоте», чтобы поменьше шуметь в пути. Следом с зазором в полчаса двинутся еще трое наших на пикапе и грузовике, когда я полностью проверю дорогу. Двоих оставляем в поселке. Думаю, что с местными больше проблем не будет. Оружие пока у всех, кто не с нами конкретно, забрали. Не факт, что у них не найдется еще, но двое прокачанных наших с автоматами, плюс пятеро вооруженных сочувствующих, достаточная сила против недовольных, если даже найдутся. Мое предчувствие пока молчит, но, рассуждая логически, пара часовых могла вчера вечером доложить старшим в части, что под вечер проехало куда-то несколько машин. Кто его знает, как хорошо у них со слухом, да и на высоте слышно гораздо лучше, чем мне около самой земли. Поэтому нам лучше сразу рассчитывать на то, что новое начальство бывшей воинской части не упустит из поля зрения такой доклад и попробует разобраться, кто у них катается под носом, не платя оброка самым достойным и хорошо вооруженным мужчинам поэтому мы тихонько подъезжаем к повороту, где мне удобно вылезти и пройти пешком с пару километров, чтобы проверить дорогу в объезд части. Рано или поздно столкновение-встреча произойдет, только лучше не сегодня, чтобы снова грузовик, груженный оставшимися продуктами, за затрофейными в супермаркете, уже проехал в поселок, и мы примерно на 3-4 месяца сделали запас еды. Опять же, заметив интенсивное движение в сторону поселка, Новая банда может навестить нас и в поселке, где нам будет немного проще сопротивляться, чем здесь на дороге около части. Хотя против крупнокалиберных пулеметов это сопротивление окажется путем в одну сторону и очень быстрым, кстати. Я иду в незаметности, стараясь ступать по дороге, чтобы как можно меньше шуметь, и как раз в самом удобном месте, где безная дорожка виляет, объезжая полуразрушенный дом, восприятие посылает мне сигнал, что за этим поворотом кто-то есть. Поэтому я обхожу с другой стороны еще пару домов, и первым делом вижу приметные следы от БТР на гравийной дороге. а след замечаю и саму технику, загнанную между двух сараев огород и прикрытую фруктовыми деревьями, так что ее не заметить из проезжающей машины, пока не поравняешься с ней. С каждой из двух сторон дорожки, метрах в пятидесяти от засады, сидит по одному молодому пареньку славянской внешности, оба находятся на деревьях как можно выше от земли. В руке у каждого по рации, чтобы сразу предупредить своих в засаде о приближении потенциальных жертв. Это для предохранения от зараженных, и тех точно не имеется рядом, хотя около самого бронетранспортера, позади него, я вижу несколько тел низкоуровневых зараженных с перерубленными шеями. Теперь понимаю, что здесь есть достаточно опасные люди, чтобы рубить зараженных вручную. Зараженные подтянулись на шум от боевой машины, и кто-то их освободил. Мне становится интересно посмотреть на человека или нескольких из частей, развивающихся так же, как я сам когда-то. Кто-то из верхнего жуза решил посидеть в засаде и показать молодым парням, как настоящие джигиты расправляются с зомби. На броне сидит несколько человек. Они достаточно негромко играют в карты или нарды. Снизу мне это не видно, я только замечаю, как они трясут руками, то ли кидая кости, то ли сбрасывая карты. Двое славянских парней сидят по краям и дежурят. Трое джигитов, с начавшими отрастать бородками, комфортно разместились по центру. Именно они меня интересуют, как начавшие серьезно прокачиваться, раз уж рубят, а не стреляют зараженных. Сначала я отправил сообщение Ири, чтобы она вернулась назад и остановила нашу колонну, пока ее не услышали наблюдатели. Потом некоторое время размышляю, что лучше сделать. Вернуться в поселок и ждать, пока снимут засаду с дороги. Совсем не подходящий нам вариант, бойцов требуется срочно качать, нужно продукты вывозить из дома и еще мародерить супермаркеты и оружейный магазин. Ту же заправку все вычерпать досуха, для этого потребуется машина с большой цистерной. В общем, ездить мимо части постоянно и часто, поэтому ждать, когда старшие насидятся в засаде, не подходит нашей команде от слова совсем. Тем более они могут и сами в гости заехать совсем внезапно. Поэтому гораздо проще остановить боевые машины на мосту, когда у тебя самого имеется такая пушка, как КПВТ, которая легко снесет защиту с бронетранспортера вместе со всем экипажем. Остановить, только перед этим устроить провокацию, захватить бронетранспортер, которую я собираюсь начать воплощать в жизнь сейчас, не спеша подсчитывая свои и наши шансы и прислушиваясь к разговорам засадников. Я уже почитал про боекомплектов БТР-80. И знаю, что для крупнокалиберного пулемета припасено около 300 патронов. С одним пулеметом можно держать оборону моста, если, конечно, хорошо укрыть технику, и открыть огонь первым. Еще если кто-то из наших умеет стрелять из такой дуры. Тут я рассчитываю на Олега, как опытного человека, и Иру, как гения стрелкового дела. То, что среди спасаемых в центре города людей попадется спец по такому оружию, я не очень верю. Скорее, такого парня мы можем гораздо быстрее взять в плен. То есть я сейчас могу это сделать. Потом придется рассчитывать на то, что наши условия проживания в поселке и какая-нибудь симпатичная женщина под боком заставят его воевать со своими. В принципе, ему даже не потребуется стрелять по своим. Пусть покажет Ири, как заряжать, целиться, нажимать на гашетку и свободен. Плохо, что русские парни молчат, а джигиты общаются на своем языке поэтому понятнее мне не становится, кто из них кто и что они тут делают. То есть, что делают, понятно, сколько они здесь сидеть в засаде собираются, вот что меня очень интересует теперь. Сейчас время к 12 часам, и расспрашивает, долго им ждать или нет, я пока не могу ничего ответить точно. Есть у меня надежда, что джигиты снимут засаду и вернутся в часть. Хотя толку от этого точно не будет. Услышав на вышке проезжающие машины, Часовые сразу же доложат старшим, и за нами в погоне устремится пара БТРов, которым мы ничего не сможем противопоставить на дороге или около дома. Только удирать на высокой скорости сразу же, как проедем часть. БТРы вроде больше 80 км в не разгоняются, до этого это максимальная скорость для них. Спрятаться в городе от тяжелых боевых машин не такая уж проблема, но это не очень здорово прятаться и опасаться засады. Я понимаю, что мое нападение сейчас развяжет настоящую войну с сильно превосходящим нас соперником, но пока другого выхода откровенно не вижу. Или придется отказываться от жизни в поселке, прятаться по городу от превосходящих нас численностью в десяток раз сплоченных парней и мужчин под единым командованием. Или сейчас немного уравнять шансы, захватить одну боевую машину, чтобы встретить остальных около моста, хотя, впрочем, восьмидесятка легко может переплыть речку, и вскарабкаться на склон где угодно, так что с засадой тоже проблемы. В любом случае, я могу потом, после нападения, посетить часть, понаблюдать за всеми перемещениями внутри, определить точно, где находятся самые главные джигиты и попробовать решить с ними вопрос фатальным способом. Обезглавить верхушку или ее часть, тогда местных парней станет гораздо больше, чем пришлых, они могут начать борьбу за власть, с моей, конечно, помощью. «Черт, голова пухнет от мыслей», а я не могу решиться на что-то, понимаю я, и отхожу в сторону, чтобы посовещаться со своей решительной подругой. И сразу же убеждаюсь, что чертов апокалипсис медленно, но неуклонно вступает в свои права. МТС уже не работает, хотя десять минут назад WhatsApp поддерживался, а сейчас сигнал просто нулевой. Хорошо еще, что вторая симка с Билайном работает, пока я могу дозвониться милый объясняя ей подробно ситуацию и говорю, что собираюсь перебить сидящих в засаде джигитов, а местных парней попробовать взять в плен и заставить работать на нас. Ира говорит, что передает трубку моему заместителю, и в разговор вмешивается Олег. Узнав, что ждут именно нас, он просит минуту подождать и совещается с женой и Ирой. Потом говорит мне свое решение — поддержать меня в любом случае. «Спасибо, именно вашей поддержки мне и не хватало». Растерянно бормочу я, отключив звонок. «Опять вся ответственность за жизнь моей команды на мне. А я помню, что в прошлый раз не справился со своей мерой ответственности, потеряв свою уже крутую команду. Ну, крутым там был один Жека, еще немного Оксана и все. Еще связь пропала, пусть и на одном операторе. Но я чуть ли отчетливо понимаю, что скоро мобильная связь пропадет как класс. Нам останутся только рации, пока есть электричество кое-где, чтобы заряжать их». Впрочем, для тех мест, где стоят генераторы, все не так печально пока выглядит. Поэтому я не решаюсь на нападение. Хочу подождать до вечера, чтобы попробовать проскользнуть в город при темноте, лично удостоверившись, что засаду сняли. Не будут же они всю ночь сидеть здесь, приходит мне такая мысль в голову. В принципе, мы можем пройти пешком мимо части, найти машину вблизи от этого места и решать свои вопросы, не вступая в прямое столкновение с новой бандой. А джипов около дома осталось. Грузовик тоже можно найти. Качаться и поднимать уровни есть на чем. Только проблема проезда на этом не решится, даже если засаду снимут сегодня. После первой нашумевшей машины ее снова поставят. Рано или поздно дождутся встречи с нами. Поэтому внутри меня новый холодный и жестокий человек говорит, что пора попробовать, какого цвета кровь у новых врагов. Другой человек, который прежний я, не хочет проливать больше первым кровь и хорошо помнит, как падали мои друзья, сраженные беспощадными пулями. А представив, как будут рвать тела моих бойцов крупнокалиберные пули из КПВТ, я совсем остыл к мысли сразу же воевать и просто ушел, стараясь не оставлять следов. Тогда мы воевали с парой десятков бандитов, теперь нам противостоит примерно шесть десятков бывших военных, пусть и не такого профессионального уровня, как некоторые бандиты, но в общей массе точно не уступающие тем, И у них есть серьезное оружие, которому нам ничего противопоставить. Есть люди, которые умеют стрелять из него достаточно неплохо. Наверняка принципы управления здесь такие же, как и в банде. Пусть старшие здесь не так бесчеловечно жестоки. Только их все же гораздо больше, и они организованы. Очень жаль, что я не знаю приятелей Жеки, которые остались в части, и не могу с ними поговорить. Телефон приятеля я тоже не догадался забрать». Впрочем, в тот момент мне оказалось совсем не до того. Через полчаса я добрался до своих, ждавших меня уже хорошо замаскировавшихся в кустах с двух сторон дороги. Я смог обнаружить подготовленную Олегом засаду, но на минимальной дистанции, после чего мы посовещались и вернулись в поселок. Раз уж поделать ничего нельзя, отдохнем и подумаем вместе. Давно пора провести хоть немного времени для себя, тем более, что впереди решение серьезной проблемы. Я с Ириной уединился в своем новом доме и хорошо отдохнул. К нам еще перебрались Олег с Машей и дочерями. Как раз места хватает всем, чтобы привольно жить в большом доме. Но что надумал? — требовательно спросила Ира, когда мы понижились в джакузи и потом занялись обычной любовью, без повышения навыков и уровней. И это оказалось совсем не хуже, чем с таким искусственным оргазмом от процентов. Вечером придется решать... Я дал себе и тем парням, кто сидит в засаде, небольшую отсрочку. Я провожу время просто шикарно, насчет них сильно сомневаюсь. Такую жизнь начинаешь очень ценить, эти минуты чистоты и близости», промурлыкала подруга и вскоре сладко засопела под мышкой у меня.